Им и мизаживо Гектор был в своем доме оплакан. Нет, они помышляли ему из погибельной брани в дом не прийти, не избегнуть от рук и свирепства Донаев. Тою порой и Парис не медлил в высоких палатах, в пышный одевшись доспех, Испещренный блистательной медью он устремился по граду, надежный на быстрые ноги. Словно конь застоялый, ячменем раскормленный в яслих, привесь расторгнув, летит, поражая копытами поле, пламенный, плавать, обыкший, в потоке широко пышет, голову кверху несет, в круг рамен его мощных гривы играет, красой благородную сам он гордится. Быстро стопы вомчат к кобылицам и паствам знакомым. Так ли покудрый Парис от высоты Леонского замка пышным оружьем окрест, как ясное солнце сияя, шествовал радостно гордый? Быстро несли его ноги. Гектор скоро настиг он, когда Прямит лишь оставил место, где незадолго беседовал с кроткой супругой. К Гектору первый вещал приамид Александр Боговидный.